Пфыркнув, он сказал себе, да-да, так вот и трудись весь век. Теперь вот надо спускаться, в воду пить, потом еще шубку на солнце греть. А как бы хорошо поспать в волю? Ну что за окаянная жизнь? Он еще довольно долго потягивал, созевал, и это он тоже почитал за тяжкий труд, прежде чем покинуть свои спальные покои.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 Оно же всегда было белое. Белое у него должна быть кора, а сейчас оно красное. У комили внизу оно красное, и толще оно почему-то стало. А вот и запах чужой. Двуногий. Да, теперь Фридолин был уверен, что пока он спал, к нему подкрался враг.